Глава седьмая Погруженная в ночную тьму громада недавно остановившейся стройки вдруг стала подсвечиваться синими огнями. Густая чернота растрескалась от светлых ручейков фонарей и огласилась громкими голосами людей. «Туда, туда идите!» вынимая мощными криками воздух из легких, орал постовой. «Не, вы не туда, а туда!» Непонятно кем поставлены руководить движением молодой человек направлял полицейских и создавал никому ненужную нужную суматоху. «Кто это?» — поморщился Визгляков, протирая красные от недосыпа глаза. «Бестолковый мужик в форме», — Вял ответил Погорелов, осматривая пространство, которое нужно было обследовать, чтобы найти предположительно находящийся здесь труп. Уберите его кто-нибудь, и так башка трещит, вздохнул Визгляков и глянул на мрачного Астахова. Иди, Артемка, усмири этого шального. Стас выбрался из машины, прошел к входу и, вооружившись фонарем, осветил внутреннюю разруху, незаконченные пролёты лестниц, нитями висевшие в высоте, валяющиеся доски и в сотый раз мысленно пообещал себе уволиться с работы и уехать жить на какие-нибудь острова. «На какие острова?» — покосился на него возникший рядом Погорелов. «Что?» — не понял Стас. «Ты пробормотал, уеду жить на острова». «Северный Сентинел. А что там такого?» «Крайне недружелюбное племя, ненавидящее людей. Они убивают всех, кто к ним приблизится. А я вот прямо верю, что мы с ними подружимся». «Устал я от всех вас», — выдохнул Визгляков. «Ну, так-то ты тоже не особо приятный тип», — скептически поджал губы Погорелов. «Серега, ты я смотрю, сарказм себя начал отращивать. Так вот, раз ты такой у нас разносторонне развитой, иди в ту сторону», — Стас посветил фонарем влево, — «а я пойду направо». Так, мужчины, деловито осведомился распорядитель, утихомерить которого Астахову, по всей видимости, не удалось. «Вы нарушаете порядок поиска. Давайте я объясню, как и что...» Он не успел договорить, как Визгаляков направил свет фонаря ему в лицо и устало произнес. «Мне придется применить элокутивную силу и уведомить вас, что ваше присутствие крайне нежелательно в этот момент в этом месте». «Чего?» — не понял человек с лейтенантскими погонами. «В жопу иди», — отмахнулся от него Стас и глянул на Астахова. «Ну, пошли искать, что ли?» Пока тело окончательно не завалило строительным мусором. А то топают, как слоны. Поморщился он. «Стас Михайлович, ну какой смысл мне в машине сидеть?» В проеме входа материализовалась польская. «Ну, я ж здесь была. Знаю, откуда и куда шла». «Глаша-то дура?» «Я не знаю, как ответить на этот вопрос». Давно привыкшая к своеобразной манере общения Взглякова отозвалась Глафира. «Вряд ли он тебе труп под ноги бы бросил. В такой темени ты просто потеряешься, а у меня уже не осталось нервных клеток, чтобы за тебя переживать». Визгликов развернулся и пошел в противоположную ото всех сторону, куда еще никто из представителей правопорядка явно не наведывался. Пока Стас поднимался по лестнице, Под его ногами скрипели камешки и отвалившиеся куски цемента. За спиной слышалась перепалка примчавшегося прораба и лейтенанта, которому не удалось руководить поисками, и он взял на себя роль переговорщика, а впереди была только мрачная тишь узких коридоров. Повернув в какой-то особо темный закуток, Везгляков остановился. так как ему показалось что чернота ночи вдруг стала объемной и напротив него определенно кто то стоял стараясь не подавать вида что он заметил фигуру Стас водил фонарем по стенам и быстро соображал как обезвредить человека достав рацию из кармана Везгликов равнодушным тоном произнес мужики новости есть ищем проскрипел кто то в ответ И в этот момент Стас кинулся вперед. Он вцепился в руку стоявшему человеку, но тот неожиданно стал ускользать, словно парил над полом. Стас высветил полностью закутанную в черную фигуру, попытался схватить за край ускользающей материи, но пальцы его провалились сквозь тонкую паутину воздуха, и он увидел в просвете незаделанных окон, как фигура вылетает наружу, и почти со свистом скрывается за стеной здания. Бросившись к проему, Визгляков на секунду даже замер, потому что зрелище было не для слабонервных. Неопределенное тело буквально летело по фасаду здания и даже, казалось, помогало себе, махая черными крыльями. — Погорелов, там к вам что-то полетело, — плюнул словами в рацию Визгляков. — Задержите его, а я сейчас спущусь. Сергей, услышав слова Визгалякова, непонимающе посмотрел по сторонам, и когда поднял глаза к окну напротив, то только успел заметить, как в свете фонарей на него бесшумно движется безголовая фигура. Погорелов истошно крикнул, отскочил в сторону, отталкивая застывшего вместе с ним Астахова, и дальше смотрел, как разлетаются, словно кегли в боулинге, ругающийся прораб и деятельный лейтенант. «Вашу ж дивизию!» — прорвался сквозь общий гомон крик бегущего Визглякова. «Куда он делся?» «Наружу вылетел», — выдохнул, поднимаясь с пола Погорелов. «Стас, что это было?» «Олтергейст!» — рявкнул Визгляков и понёсся на выход. К входу рабочие уже успели притащить несколько строительных фонарей, и теперь здесь было достаточно светло. В бледном пятне света стояла Лисицына, а у её ног на чёрной тряпке валялась куча песка. «Где он?» — крикнул Стас. «Кто?» — воткнула в него взгляд Анна. «Отсюда вылетел!» «Он ребят всех раскидал!» но видимо я его испепелила вороша песок носком туфли проговорила женщина обследовав траекторию полета мешка с песком оперативники нашли привязанный под самым потолком железный тросик с интересной системой креплений которые позволяли тяжелые ноши беспрепятственно их преодолевать и создавать у окружающих иллюзию полета а черная тряпка накинутая сверху в темноте вполне походила на крылья «То есть, получается, ты его тронул, и он поехал вниз?» — спросил Погорелов. «Ну да», — вздохнул Стас. «Зараза! Я чуть в привидение не поверил». «Видимо, на то и был расчет. холодно сказала Лисицына. «Что вы здесь стоите? Там труп нашли». Тело девушки, которую преступник выдал за Глашу, лежало лицом вниз, за внешним периметром стены, ближе к вагончикам строителей. Светлое пальто было промочено дождем, и на нем растекались темные пятна, а в рыжих волосах запутался ссор, травинки и мелкие ветки. Я страху натерпелся, но и поссать пошел на свежий воздух. Гулко гундосил один из работяг. «Смотрю, а тут такое!» Охал он, боясь даже покоситься в ту сторону, где лежало тело. «Вы сюда днем приходили?» Записывая ответа, спросил Астахов. «Не, у нас туалет что то сломался. Там забилось и все. Я и пошел. Так-то попусту пятую точку никто морозить по осени не станет», — всплеснул он руками. «Сюда редко ходим, и только по нужде, об этом все знают. Так что курим в другой стороне, чтобы не воняло». Подробно записав показания очевидца, Астахов отошел к месту, где уже суетились судебные медики и криминалист. «Значит, все знают», — покачал головой Визгляков. Но ну, это прям непочатый край работы для нас». «Их тут всех много. Мы их про случайных знакомых будем опрашивать год». «Зачем ему это понадобилось?» — слегка пожала плечами Лисицына. «Убивать?» — возрелся на неё Стас. «Нет, перформанс с песком. Видимо, скучно ему веселиться так». Нинель пал на стену в перчатке отдышалась и, придерживая поясницу, медленно подошла к собравшимся под укрытием здания. «Я поехала в уют своей отчины. Нет, точнее, тело туда, а я, простите, домой. Утром сделаю отчет. Сразу скажу, смерть, скорее всего, наступила в результате борьбы после проникновения острого предмета. «Скончалась она, судя по всему, вчера», — уставшим голосом проговорила Нинель. «Есть кому меня домой отвезти? А то новые соседи заехали. Дюжи нервные. Меня, когда среди ночи на этой привозят...» Она кивнула настоящую неподалеку специальную... Они прям не отлипают от окон. Не исключено, что еще и активно осеняют себя перстами. «Сейчас организуем доставку уставшего тела», — неумело пошутил Погорелов и испарился под гневным взглядом Нинель. «Глаша, а ты заметила, что у вас пальто похоже?» — спросила польскую заведующая Моргом. «Я это еще на видео заметила. Я его дня три назад купила». — мрачно сказала Глаша. «Помнишь, где?» — поинтересовался Кирилл. «Конечно. Я же не каждый день за шмотками по магазинам бегаю, чтобы не помнить, где кучу денег оставила», — фыркнула Глафира. «Очень хорошо. Пиши адрес и название магазина». «Да откуда я знаю? Я визуально помню. На Петроградке». Кирилл закатил глаза и выдохнул. «Ок. Значит, завтра мне нужен адрес и название магазина». «Сможешь его найти?» «Нет, я совсем кретин», — раздраженно сказала Глаша. «Поеду домой, проеду мимо и скину все данные», — разворачиваясь, чтобы уйти, проговорила она. Глафира, попрощавшись с разбредающимися коллегами, села в машину, несколько минут сосредоточенно смотрела вперед, соображая, куда направиться в этот поздний ранний час, и решила, что нужно хотя бы немного поспать, потому что она далеко не суперженщина, которая может обходиться без сна. Как и обещала, домой она поехала, чтобы вспомнить, где конкретно покупала одежду. Потом, отослав адрес Кириллу, девушка направила машину в сторону дома и долго пыталась вывести настроение из этой трясины, куда оно провалилось, когда девушка сегодня воочию увидела труп, лежащий на земле. И в какой-то момент Глаше показалось, что это она. Оставив машину на парковке, Глафира купила поздний ужин в симпатичном круглосуточном бистро, подхватила пакет и пошла к парадной. При подходе к двери подъезда она боковым зрением уловила движение сбоку, резко затормозила и, беспомощно оглянувшись, поняла, что она совершенно одна, а человек держит что-то объемное в руках, смотрит прямо на нее, кивает и неумолимо приближается. Когда он оказался совсем рядом, последний нерв Глафиры лопнул вместе с ее звенящим криком, и она, целясь в лицо противнику, кинула пакет с горячей едой. Со всей силы пихнула мужчину в живот ногой и приложила сверху тяжестью далеко не дамской сумки, которую она таскала с собой. Утром, придя на работу, бледная и с синими кругами под глазами Глаша села на кухне, и, под потливые взгляды коллег, сказала мне нужно научиться стрелять я вчера так соседа отлупила что его чуть в больницу не увезли я в темноте его не узнала она тяжело вздохнула я думала он идет меня убивать я не понял сказал стас а стрелять то зачем ты его в следующий раз просто пристрелить хочешь да идите вы взвелась глафира и осела обратно на стул вытирая ручей Предательски выплеснувшихся слез. Съехав с основной дороги, везгаков с Погореловым покрутились по деревенским улочкам и вскоре остановились возле пожарного водоема, где печально мокли разноцветные кленовые листья. Ну и куда нам? Оглядывая развезенную после дождя дорогу, сказал Стас. Мы, если на этой тырлыкалке в какую-нибудь лужу воткнемся. «Фиг, выберемся!» Сегодня Визглякову повезло как никогда. Один из его многочисленных друзей отправился покорять далекие острова в Индийском океане, а Стасу оставил в пользование шикарный красный спорткар с низкой посадкой, на котором визгликов в свою очередь, поехал покорять проселочные дороги Ленобласти. «Сейчас спрошу!» — проговорил Погорелов, первый раз в жизни катавшийся на такой машине. — А попроще-то ничего не нашлось, чтобы на ферму ехать? — перед выходом спросил он. — Прости, Серега, У меня нет собственного автопарка. У меня только на совсем сломавшийся автохлам. Так что ездим на том, что дали. — Ага. Главное, чтобы до этого фермера не нужно было пешком пилить. А то эту красоту здесь быстро куда-нибудь умыкнут. и под красивую клумбу приспособят, со вздохом проговорил Сергей, выбираясь наружу. Моментально утопив ботинок в кляксе лужи, Погорелов полюнул, перескочил на сухой участок и пошел к торчащему на обочине магазинчику. «Здравствуйте». Сергей толкнул болтающуюся филенку на двери и оказался в полутемном внутри сельской лавки. Внутри духоту распирали острые запахи моющих средств, подгнившей картошки, кислого пива, а еще отчаянно воняла рыба, подсказывая, что ей давно пора в ящик с отходами. «Что вам?» Спешно вытирая жирные усы и руки о сухую пыльную тряпку, спросил приземистый мужичок. «Подскажете, где фермер живет? Погорелов показал продавцу адрес. «Что там делать?» — воскликнул мужчина. Там цены выше, чем до небес, и не поймешь, то ли жрать, то ли дыры в кармане считать. Мне в горло тот продукт не полезет, такие цены аховые. И тем не менее, жестом остановил рьяную речь Погорелов. «Ваша?» — вдруг спросил продавец, глянув в окно и показывая на автомобиль. Погорелов согласно кивнул. «А, ну так вам другое дело». Ощерился в улыбке мужчина. «Смотри, едешь по грунту к тому леску. Там направо, через километр, будет резкий поворот налево в лес. Там по грунту недалеко, где-то полкилометра, и вы прямо к воротам». «Спасибо», — кивнул Погорелов и пошел к входу. удачной поездки! сладко пропел в ответ продавец. Быстро проскочив два участка хорошей дороги, Везгаляков под руководством Погорелова свернул в лес. Проскочил небольшой ровный участок и стал вдруг резко тормозить, потому что дальше полотно стелилось волнами неровностей и через каждые полметра зияли кратеры вмятин. «Это точно та дорога?» — тихо спросил Стас. «Нет, я про автобан спросить забыл. Я что, совсем идиот, что ли?» — нервно спросил Погорелов. — Ладно, поехали. Везгликов напряженно всматриваясь вперед, медленно тронулся, каждый раз зажмуриваясь, когда автомобиль навсегда оставлял часть своих молекул на очередном камне. Спустя полчаса они выбрались с изрытого куска дороги и покатили вдоль высокого забора к широким воротам, преграждающим въезд на ферму. Удобная такая глушь. цыкнул Стас, оглядывая пустующую округу. — Ну да, — покивал Сергей. — Смотри, мужик какой-то. Из ворот и правда вышел человек, встал на пути у автомобиля и не двигался, пока Визгляков не затормозил прямо перед ним. — ты ищете? — спросил фермер, когда Погорелов выбрался наружу. — Нам нужен Резников, Алексей. — Это я, — спокойно сказал человек. — Вы за мясом? От Тарика? От фигарика из машины показался злющий Стас. — Ну что вы за люди! Заборы понатыкают, ворота навесят, а на дороге хоть бы ямы засыпали! — А зачем вы там ехали? — удивился фермер. — Вон же хорошая дорога. Прям от основного шоссе ответвления. Ко мне один депутат за продукцией ездит. Так он для себя отсыпал, чтобы по лесу не мотать. Визгаляков поджаб губы, Перевел тяжелый взгляд на погорелого. потом посмотрел на хозяина дома и добавил. «Любим, знаете ли, экстрим-маршруты. Так можем поговорить? Ну, если недолго. У меня дойка вечерняя. Козы не любят, когда я позже прихожу», — пожал плечами мужчина, развернувшись, нырнул в калитку и пошел по тропинке к открытой беседке. «Здесь сядем», — сказал он. «Что у вас?» В отличие от приветливого брата, второй представитель фермерского семейства был замкнут и немногословен, и откровенно показывал, что визит представителей закона ему в тягость, пока Погорелов объяснял цель визита. «Ну, у вас какие-то странные выводы», — покривившись, сказал Резников. «Доступ к пленке был у всех работников. Более того...» Я всегда требовал, чтобы вся продукция, которая заворачивалась в полиэтилен, шла только в этой пленке, потому что она отвечала всем нужным стандартам. «На пленке никаких других частиц, кроме как струпа, не обнаружили», — проговорил Сергей. «И кусок с ровными краями нигде не потёрт. Есть полное впечатление, что этот фрагмент использовали впервые. Может быть, есть возможность осмотреть бывшую ферму?» почему бывшую наша ферма была здесь просто теперь осталась куча неиспользуемых сараев каких то я держу скотину где то зелень выращиваю там у меня зимние огороды тыкал в сторону мужчина а почему вы с братом разошлись в бизнесе да как то развалилось все пожалуй плечами вернемся к пленке может кому то большую партию продали после закрытия вроде нет «По крайней мере, я не продавал». «Да у нас и запасов-то больших не было», — пожал он плечами. «Так разобрали, что куда». «В документах указано главный бухгалтер, неволина Надежда Михайловна. Может быть, она знает, куда пленка делась?» Мужчина мгновенно помрачнел, верхняя губа его дернулась, и он помотал головой. «Нет, она не знает». «Почему вы в этом так уверены?» Поднял брови изгляков «Потому что она умерла», — глухо сказал мужчина. «Хорошо. С кем еще можно поговорить из ваших бывших или действующих сотрудников?» «Здесь я сам справляюсь, а с бывшими...» Он подумал несколько секунд. «Чтоб толковые были, наверное, ни с кем. Скотники да разнорабочие ничего путного не скажут, но если только за техник наш...» «Она женщина толковая, и сейчас мне помогает. Может, ей позвонить, она недалеко живет. Выйдя с территории фермы, Визгляков с Погореловым ненадолго остановились, еще раз осмотрели глухой высокий забор и, сев в машину, посмотрели друг на друга. «Интересный товарищ, и место у него такое». Визгляков сделал неопределённое движение рукой. «Просто маньячный рай. Здесь десяток людей можно спрятать». Не то что одного. «Ну да», — буркнул Сергей, набирая номер зоотехника. «Здравствуйте». «Мы от Резникова, Алексея». «Ах, звонил. Можно подъехать?» «Спасибо». Серега, ты только спроси обязательно какую-нибудь убитую дорогу, а то по кататься не так весело», — посмотрел на него Визгляков. «Ха-ха, у нее дом в полукилометре». Вскоре они уже сидели за столом в доме у пожилой приветливой женщины, вокруг которой бурлила жизнь в виде нескончаемых родственников, слоняющихся по участку, надоедливой кошки, сразу облюбовавшей колени Визглякова и опасно впускающей когти, когда Стас пытался ее сбросить, и в атаге орущих детей. «Давайте говорить», — щедро наливая кипяток в чайные чашки, говорила женщина. «Нормально все равно не дадут пообщаться». Подвинув на середину стола тарелку с печеньем и чайные пакетики, сказала она «Пейте чай, ешьте печеньки». Сама пекла утром. Когда вы работали на ферме, Визгляков задумался, как поставить вопрос. Как там все было? С одной стороны, перед ним сидела простая бабулька, окружённая внуками и суетной сельской жизнью, а с другой, в большинстве случаев, вот такие бабушки. и оказывались в результате кладезем ценной информации. Плохо. Конечно, плохо, что все это начинание заглохло. Посерьёзнее покачала она головой. Лёша прямо горел этой фермой. Он и бизнес-план написал, и суду они хорошие получили, и грант выбили, и квартиру родительскую продали, и дачу. И прямо все как рвануло со старта. Но Лёша-то он без устали работал. а потом еще и Надя появилась, так он вообще на крыльях стал летать. А потом, когда все случилось, крылья ему и подрезали. Кто вырвалась у Погорелого? «Жизнь!» — с легкой грустью сказала она. На Лёше вся ферма держалась. «А что случилось?» — вы сказали. «А потом, когда все случилось, Визгляков почувствовал, как кошка начала покусывать его палец». «Так утром как-то рабочие на ферме Надю нашли». Чуть ли не кусками нарезанную. Женщина промокнула выступившие слезы. Такой ужас был. «А, то есть Надя и есть жена Алексея?» — спросил Погорелов, вспоминая рассказ супруги брата. «Ну, они хоть и не расписаны были, — пожала плечами женщина, но любил он ее страсть как. До нее то у него не очень с девушками ладилось». «Вы их давно знаете?» «Так у меня мама их молоко покупала». «Они в садоводстве здесь жили неподалеку. Лёшка ещё тогда, как заворожённый, у меня во дворе по коровнику и птичнику бегал». Она вздохнула. «Всю жизнь мечтал, потом решился и на тебя». «Что тогда случилось и кто виноват в смерти Надежды? Выяснили?» «Нет, никого не нашли. Всё вверх дном перевернули и ничего». Простившись с радушным домом, мужчины сели в машину и долго молча ехали. «Что думаешь?» — спросил Стас. «Ну, самая сладкая версия, что он встретил женщину своей мечты, потом понял, чем она его зацепила, распластал и намеренно все развалил, потому что так удобнее творить свои дела. Версия кривая, но имеет право на жизнь». — Почему кривая? — Потому что в нашем случае трупы воруют, а по-настоящему убивают свидетелей. И двое — это уже статистика. — Вы считаете, что дочь Кононова мертва? — Не знаю, Серега, не знаю. Телефон Визглякова зазвонил, и из динамика, поставленного на громкую связь, донёсся голос Лисицыной. — Стас, как можно скорее приезжайте на работу. Глафира слонялась по кабинету Нинель Палны, которая, поймав ее в коридоре, попросила подождать заключения по найденному ночью трупу. А ты к нам чего приходила? Деловец спросила женщина, заходя внутрь. Почтальоном работала, сказала Глаша. Анна Михайловна просила сравнительные отчеты отвести на подпись. Кому? Вам? Я их в канцелярии оставила. Они входящие должны дать. «Ой, Глаша, хоть ты не забивай мне голову этой бюрократией», — отмахнулась Нинель. «Так, держи отчет. Как я и предполагала, у нее проникающее ножевое ранение, задета бедренная артерия. Других повреждений нет, кроме отсутствующего пальца». «Пальца?» — удивилась Глаша. «Да. В принципе, я не удивлюсь, что это ее палец недавно нашли». Там у кого-то из ваших оперов есть досье на девушку, которую определили по отпечаткам. Но по форме пальца и ногтей я тебе и так скажу, что это ее часть. Понятно, — раскрывая папку, сказала Глаша. Хм, кого-то она мне напоминает, — глядя на фото, задумчиво проговорила Глафира. Добравшись до офиса, Польская открыла входную дверь в здание и остановилась, созерцая странную сцену. В арке металлоискателя, расправив плечи, стоял айсбергов, а перед ним, вращая глазами, приплясывал чьедушный мужичок с рыжей острой бородой, весь расписанный татуировками и с лицом и с пещеренным пирсингом. «Но мне ж надо. Любезный, у меня штуковина эта свихнется, орать, развел руками Кузьма Платонович. Так что вам придется вынуть все эти. мужчина пожевал губами подыскивая слово украшение это не украшение это мое самоопределение взвизгнул посетитель как угодно миролюбиво произнес айсбергов о нам с вами повезло вам же глафира константиновна была нужна а вот и она и городить ничего не надо вы ко мне возрилась глаша иностранного типа и от миши почти шепотом проговорил товарищ «Вот», — он сунул Глаше записку в руки. «Он сказал, там спросить то, что у него хотели узнать». С этими словами он быстро ретировался из помещения, а Глаша так и осталась стоять с лоскутом бумаги в руках. Но сразу же ее внимание переместилось на новую посетительницу, не решающуюся переступить порог. «Вы кого-то ищете?» — спросила Глафира. «Да», — неуверенно сказала женщина. «Мне нужен товарищ Визгляков. Если я правильно запомнила фамилию», — пожала она плечами. «Да, правильно. Вы кто?» — выступил вперед Глафиры Айсбергов. «Вы заранее договаривались?» «Нет». «Но он сказал, что если что-то важное случится, то нужно сообщить ему», — тихо сказала женщина. «Вы считаете, у вас важное случилось?» — с некоторым подозрением в голосе спросил охранник. «У меня муж пропал». Развела она руками. — Так вы не туда пришли, — выдохнул Айсбергов. — Это вам в полицию нужно. — Вы думаете? — Я просто уверен. Здесь люди другими важными вещами занимаются. Лафира отстраненно стояла в стороне и смотрела на то, как пожилой мужчина поучает женщину. Ранее она бы просто промолчала и не стала влезать. Ей бы казалось, что мужчина работает на своём месте и прекрасно понимает всю ответственность этого поста. Но сейчас Глаша, даже не задумываясь, окликнула женщину, которая собиралась уйти. «В связи с чем безгликов просил ему сообщить о каких-либо событиях в вашей жизни?» «Ну как?» — она пожала плечами. «Я нашла расчлененный труп в парке, а вчера вечером муж после работы домой не пришел. Мы, конечно, поругались с ним перед этим, но он и утром не пришел. Я всех обзвонила, нигде нет, вот я и подумала». «Пройдемте со мной», — вздохнула Глаша и приглашающим жестом отправила женщину в сторону лестницы. Когда посетительница была уже довольно далеко, Глаша взглянула на Айсбергова и проговорила. «Вы сейчас могли очень усложнить нам работу, а главное, мы бы упустили ценное время. Вас никто не уполномачивал принимать такие важные решения кого пускать а кого нет пожалуйста в следующий раз связывайтесь с нами по телефону маловатый вы возрастом жизни меня учить насупился айсбергов может быть но будет некрасиво если мне придется пойти к тем кто по должности имеет право учить вас работе давайте просто оставим этот случай между нами и вы просто это учтете. Не дав втянуть себя в дальнейший диалог, Глафира развернулась и пошла нагонять свидетельницу. Битый час она со Астаховым по кусочкам восстанавливали вчерашний день немногословной и испуганной посетительницы, и, наконец, записав все контакты, они с чистой совестью отправили ее домой. Но на пороге она повернулась и спросила, «А если муж вернется, вам позвонить?» Глафира и Артем переглянулись, и Астахов утвердительно кивнул, прежде чем Глаша, безумно уставшая составлять пазлы из бестолковой речи свидетельницы, что-нибудь съязвила. «Люди какие-то полубезумные пошли», — наливая себе кофе, сказала Глафира. «Не бери в голову, она просто напугана», — вздохнул Астахов и покосился на зазвонивший телефон внутренней связи. «Кто бы это мог быть?» «Не поверишь», — улыбнулась Глаша. кто-то из здания». «Алло», — сказала девушка и побледнела. Когда Глафира повесила трубку, то несколько секунд просто смотрела в пол и ничего не слышала. Потом она вышла из оцепенения, прошла в кабинет к Лисицыной и, остановившись на пороге, сказала. «Сейчас по внутренней связи звонил игрок. Он сказал, что оставит в живых дочь Кононова, если кто-то из известных блогеров возьмет у него интервью и будет его показывать в реальном времени.